2 ноября 1932 года, накануне революционного праздника 15-летия октября, Вешинское бюро РК ВКПБ наконец приняло Шолохова в ряды Коммунистической партии. Он получил партбилет номер 09 Многочисленные его недоброжелатели в ростовской парт-организации ничего не смогли поделать. 16 ноября газета «Правда» посчитала необходимым оповестить читателей о выходе в свет романа Шолохова «Поднятая целина» с иллюстрациями. В библиотеках по всей стране выстроились читательские очереди. Реакция на новый роман была сопоставима с откликом на первые книги «Тихого дона», когда стремительно становилась народной. Начались, как тогда было принято, публичные обсуждения романа – 8 августа 33 го «Ленинградская правда» писала о дискуссии на заводе «Электросила». В колхозах массовые читки происходили повсеместно, в десятках деревень и сел, хуторов и станиц. 17 сентября «Красная газета» оповестила, что дирекция художественного радиовещания подготовила радиопостановку по роману «Поднятая целина». Спектакли по этому роману практически одновременно начали ставить сразу в Ленинграде, в Новочеркасске, в Москве, в Смоленске. В Ленинграде сценическую редакцию романа делал режиссер Александр Винер. Премьера состоялась 26 октября в Театре областного совета профсоюзов. Первое театральное воплощение своего текста Шолохов не пропустил, специально приехал на премьеру и остался доволен. Вскоре в Ленинграде поднятую целину поставят еще и в Траме, Театре рабочей молодежи. В Новочеркасске в том же октябре Свой спектакль презентовал режиссер Моисей Левантовский. В Москве «Поднятая целина» была поставлена в театре-студии при управлении московскими зрелищными предприятиями. Режиссером выступил Рубен Симонов, будущий глава театра Вахтангова, трижды лауреат Сталинской премии, один из виднейших театральных мастеров того времени. В Смоленском драматическом театре спектакль поставила Зинаида Славянова – Первая в советском театре женщина-режиссер всероссийская знаменитость. Экранизировать роман изъявил желание кинорежиссер Владимир Петров, бывший царский офицер, служивший в армии Деникина и затем перешедший к Красным. За право снимать поднятую целину с ним соперничал грузинский режиссер Николай Шенгилая, который снял к тому времени фильм «26 комиссаров, имевший большой успех». Шенгилая и Шолохов встречались в Москве съездили на московский кинокомбинат. Режиссер показал писателю, как работают над звуковой дорожкой. Звуковое кино тогда только начиналось, Шолохову все это было в новинку. Победительное шествие романа вскоре пересекло границы Советского Союза. Казалось бы, зачем миру роман про советский колхоз в никому неведомом гремячем логе, который и от Москвы за тысячу километров, не то что от Парижа или Лондона. Однако... В 1933 году восприятие Шолховской книги было категорически иным. Мир затаился, глядя на то, как происходит неслыханный эксперимент об обществлении крестьянской собственности и земли. Показательна в этом смысле немецкая судьба романа. 28 февраля 1933 года президент Гинденбург и канцлер Гитлер опубликовали закон об охране немецкой расы, запрещающей деятельность Компартии. В шестом разделе приложения к закону значилось, что запрещению и сожжению подлежат книги не только Ленина и Сталина, но Горького, Шолохова и Алексея Толстого. Именно в этой последовательности. Шолохов шел четвертым. Ленин, Сталин, Горький – он. 10 мая того же года состоялось первое масштабное сожжение, в костер были брошены книги советских вождей и корректура поднятой целины в издании коммунистической газеты «Ротефаны». Однако эмигрировавшие из Германии антифашистские издательства сделали новый перевод романа и зимой 1933-го выпустили его в столице Норвегии Осло. Оттуда книга в яркой красной обложке «Тайна контрабандой шла в Германию». К лету и другие немецкие издатели сделали свой перевод романа. Этот вариант вышел в Цюрихе, в швейцарском издательстве бюхергильде Гутенберг». Стремительно распроданная книга в 1934 году была допечатана. На французском «Поднятая целина» впервые вышла в 1933 году под названием «Распахиватели». Издателем выступило крупнейшее парижское издательство «Галлимар». Сильнейшее за пределами России иммигрантское лобби требовало от французских властей вмешательства в политику СССР и ревновало к успехам советских писателей. За просоветские позиции во Франции не сажали, как в Германии, однако в случае с поднятой целиной случился показательный казус. Галимар издал книгу по-французски, обрезав финальные семь глав. Роман завершился на сцене зверского избиения казачками Давыдова, «Смотрите, как заканчивается коллективизация в России». Узнав об этом, Шолохов личной доверенностью передал полные права левому французскому издательству ESI, e., заявив, что канонический авторский текст будет издан у них. Всего за месяц был сделан повторный перевод, вышедший в декабре 1933-го. На выход поднятой целины откликнулись практически все крупнейшие французские газеты от «Юманите» до «Либерте», Роман стал безусловным событием на французском книжном рынке. Газета «Этранзижен» писала «Шолохов показывает нам 50 типов, каждый из которых наделен своим неповторимым признаком, отличающим его от других и помогающим нам увидеть в казаках, сквозь обыденное и земное, вечно живой дух, порожденный в них революцией». Газета «Нотр Танн» «Поднятая целина – это несоциальное учение», «Непропагандистский роман» — это произведение большого художника, умного и внимательного наблюдателя, написанное с необычайной творческой силой. Журнал «Кри дю жюр» — «Тихий дон» и «Поднятая целина» — доказывают, что Шолохов — это художник, равный Тургеневу и Толстому. 25 тысяч тиража были раскуплены за неделю. Тут же последовала допечатка, за ней следующее — Но гримасы капитализма Галимар, несмотря на шолоховское обращение, тоже делал допечатку за допечаткой, с 1934 по 1940 переиздав поднятую целину 7 раз. Не остались в стороне и критики русской эмиграции. Поэт Владислав Ходосевич и его жена Нина Берберова были поражены первыми главами романа, о чем прямо сообщили совместно написанные для парижской газеты «Возрождение» рецензии. Шолохов принадлежит к тем совписателям, которые в противоположность Гладкову и многим другим пишут не благодаря сов власти, а несмотря на нее. Тема поднятой целины, будь она взята кем-нибудь иным в основу романа, могла бы показаться скучной. У Шолохова она облекается такой плотной плотью, что с первых строк мы уже подкуплены. В том же издании появилась показательная для эмиграции статья о поднятой целине Николая Тимошова социолога, доктора права, помощника главного редактора, кажется, не слишком понимавшего, что он ставит Шолохова под удар. При чтении книги невольно возникает вопрос, кто ее автор – подлинный приверженец Сталина и его режима или скрытый враг, только надевший личину друга. Звериный быт, живописуемый в романе, так ужасен, в такой мере возмущает элементарные человеческие чувства – Характерно, что по ходу романа подобные ощущения испытывают и некоторые его герои, хотя и играющие роль строителей новой жизни, что, само собой, навязывается решение. Автор в душе белый, сумевший гениально загримироваться красным. Следом критик и поэт Георгий Адамович не без недоумения констатировал повсеместную моду на Шолохова в нью-йоркском издании «Новое русское слово». Его успех у читателей очень велик. В Сов-России нет библиотечной анкеты, где бы имя Шолохова не оказалось бы на одном из первых мест. В эмиграции то же самое. Принято утверждать, что из советских билетристов наиболее популярен у нас Зощенко. Едва ли это верно. Зощенко почитывают, но не придают ему большого значения. Зощенко любят, но с оттенком какого-то пренебрежения. Шолоховы же ценят. Шолоховым зачитываются. И далее о поднятой целине в ней все, о чем рассказывает Шолохов, живет. Каждый человек по-своему говорит. Всякая психологическая или описательная подробность правдива. Мир не придуман, а отражен. Он сливается с природой, а не выступает на ней равно наложенным чуждым рисунком. Искусство Шолохова органично. Заслугу ему надо поставить и то, что он не сводит бытие в схему в угоду господствующим в России тенденциям. Как это случается, например... У богато одаренного, но растерянного и, кажется, довольно малодушного Леонова. Шолоховские герои всегда и прежде всего люди. Они могут быть коммунистами или белогвардейцами, но эта их особенность не исчерпывает их внутреннего мира. Жизнь движется вокруг них во всей своей сложности и вовсе не для того только, чтобы закончено было какое-либо строительство или проведен тот или иной план». В повествование входит огромное количество действующих лиц. Некоторые из них эпизодичны, на их долю достается всего-навсего какая-нибудь одна фраза. Но если через 300 страниц это лицо снова вынырнет, оно окажется уже знакомо, и автор никогда не наделит его чертами, которые бы не согласовались с уже известными. Все у Шолохова очень ладно сшито. Он знает, о чем пишет. Знает не только в том смысле, что касается близких к себе общественных слоев, но и в том, что видит и слышит все изображаемое, как будто бы в действительности оно было перед ним. В декабре 1933 года чешское издательство «Сфинкс» издало поднятую целину, и популярность этого романа вскоре нагнала в Чехии Тихий Дон. Газета «Ческа Освета» констатировала, вдохновителями новой жизни являются красные партизаны Нагульнов, «Разметнов» и «Рабочий Давыдов». Они вступают в смертельную борьбу за колхоз и побеждают старую Россию. Советская критика видит в романе «Источник надежды», а русская эмиграция – доказательство ошибок нового режима. К следующему году другое чешское издательство Карла Борецкого выпустило свой перевод поднятой целины». Режиссер Ян Бор, прочитав книгу, загорелся идеей спектакля – Пражская премьера состоялась 28 и 29 мая 1934 Спектакль оказался настолько огромным, что шел два вечера при полном аншлаге в присутствии десятков критиков, литераторов, политиков не только чешских, но специально приехавших из Венгрии, Польши, Югославии. Югославский критик Божо Ловрич писал, «Это была не просто премьера, а всеобщий огромный культурный подвиг. На волне необычайного успеха в Праге вышла в переводе на чешский книга рассказов «Лазоревая степь». Той зимой, с 1932 на 1933, Шолохов вдруг с недоумением отметит. «У меня создается такое впечатление, что поднятая целина заслоняет тихий дон, и сам же пояснит это неожиданное обстоятельство. Она, правда, актуальнее». Под конец 1932 -го года, 24 декабря, Шолохов подарит первую книгу поднятой Целины Горькому. В новогодние дни тот прочитает книгу с залпом. Впоследствии он будет из раза в раз называть ее крупнейшим литературным достижением из числа книг, написанных о современности и коллективизации, правда, помещая в один ряд с Панферовым, что Шолохова, конечно, коробило. Мнение Горького об этой книге было больше политическим, чем оценкой художника – Безусловно, считая Шолохова одним из самых значительных в своем поколении авторов, Горький, повторим это прямо, так и не признал гений Шолохова, явно предпочитая ему ряд других авторов старше Шолохова, но моложе себя, Сергея Сергеева Ценского и Алексея Чепыгина. В письмах 1933 года он ставил выше Шолохова даже Владимира Зазубрина, автора романа «Горы» о коллективизации. Писатели, конечно крайне любопытного и своеобразного, но... Горький мог втайне ревновать Шолохова к очевидной и все больше разрастающейся народной любви, сродни любви к Есенину, которая Горького тоже с какого-то момента начала раздражать. Мог видеть в Шолохове, опять же, ровно то, чего не любил в Есенине, культивируемую народность, нежелание контактировать с мировой культурой. Еще в Шолохове он мог подметить его неброскую, но слишком очевидную личную независимость. Шолохов ведь не прислал Горькому свои первые книги. Не то чтобы из вредности не прислал, ему просто в голову не пришло. Но остальные-то слали, почти все. Девять из десяти советских авторов сверялись по буревестнику, в том числе основные шолоховские, с позволения сказать, соперники. Леонов, Панферов, Катаев, Веселый. Шолохов шел, безусловно, от Льва Толстого, даже от Чехова, но говорить о горьковском влиянии на его прозу можно лишь с большой аккуратностью. Он мог воспринимать Горького как литературного руководителя, но как своего учителя и предтечу едва ли. Левицкая, будучи в гостях у Шолохова, сразу увидела на книжной полке помимо Толстого и Тургенева, Бунина и даже Леонида Андреева, а Горького нет и ни один мемуарист, разглядывавший немаленькую Шолоховскую библиотеку, почему-то не упоминает о Горьком. С точки зрения художественной, писательской, особенно если говорить про изобразительный дар, конечно же Тургенев и Бунин, а еще Пришвин, о котором Шолохов отзывался с восторгом, ближайшие его предшественники, но не Горький. Можно говорить о родственных образах представителей купечества – у того же Мохова имеются соприродные персонажи в горьковской прозе. Но далеко не только у Горького они встречались. Промышленники и купцы, как уходящая натура, обильно населяли предреволюционную прозу. Быть может, подчеркнутая прямолинейная телесность, часто встречающаяся у Горького, могла отозваться у Шолохова, но и телесности тогда было с избытком. Горький не близок Шолохову в первую очередь мировоззренчески – Да, они оба со всеми мыслимыми, но все-таки приняли революцию и большевизм, однако. Горький, обобщая и чуть упрощая, был к народу строг, а в интеллигенцию верил. Шолохов ровно наоборот. Все, понимая о народе, спасение свое искал он там, в низах, зачастую казавшихся горькому пристанищем дикости и злобы. А к интеллигенции Шолохов всегда будет относиться настороженно, потому что этот диковатый народ сочинил казачью песню, вместившую все, что трогало и восхищало Шолохова навек. Из письма в письмо то Левицкой, то Фадееву он слал отрывки, фрагменты, строфы полюбившихся казачьих песен. Иногда его корреспонденты отзывались, иногда нет, но разделить шолоховскую любовь в полной мере, конечно, не могли. Даже самые близкие закадычные его товарищи. Чего уж про дальних говорить. А интеллигенции, если загребать широко, Она не устроила, а песни казачьи не поняла и не полюбила. Горький с Шолоховым, сколько бы ни кивали с почтением друг на друга, сойтись душевно накрепко не смогли бы никогда. Хотя вот загадка. Чапыгина, описывавшего казачество «Гулящих людей, черный люд», Горький ставил как писателя выше себя. Может, от того, что Чепыгинские герои – это казаки древней трехсотлетней давности – Они погибли, обратились в прах и ничем не грозили никому, а от шолоховских щукарей и аникушек еще неизвестно, чего было ждать, уж точно не скорейшего обращения в нового человека, явление которого Горький с таким нетерпением ждал и призывал.